Выбор нужного человека. Выбрать человека, с которым мог бы поговорить Сорбос, оказалось нелегко. Коты составили список своих двуногих знакомых и стали вычёркивать кандидатов одного за другим. Вскоре выбор вариантов сократился буквально до нескольких человек. Рене, шеф-повар ресторана Человек он вне всякого сомнения разумный, справедливый и щедрый. Это он всегда оставляет нам с секретарём хотя бы небольшую порцию из самых вкусных своих блюд. В этом отношении жаловаться на него не приходится. Но наш добрый и заботливый Рене вряд ли разбирается в чём-либо, кроме кастрюль, духовок и продуктов. Он не сможет помочь нам в этой ситуации, сообщил полковник, сократив оставшийся список ещё на одно имя. Гори тоже человек хороший и понимающий. Он по-доброму относится буквально ко всем, включая даже Матиаса, которому прощает самые дурацкие выходки и ужасные, просто ужасные проявления откровенного хулиганства. Что во стоило только последнее купание этого шимпанзе. Он, видите ли, вылил в ванну флакон эфирного масла с ароматом пачули. Как эта гадость воняла, ужасно, просто ужасно. Но ну, а главное это то, что Гари отлично разбирается в вопросах навигации, знает всё про самые разные моря, но о полётах По моему глубокому убеждению, он не имеет ни малейшего представления, высказался всезнайка, вычеркнув очередного кандидата. Карл, старший официант в нашем ресторане, объявил секретарь следующую кандидатуру, говорит всем, что я его код. За это готов прощать не многие шалости. Я со своей стороны не возражаю. пусть думает, что он мой хозяин. Парень он хороший и был бы рад помочь нам, но боюсь, что его интересы футбол, баскетбол, волейбол, скачки, бокс и другие виды спорта не сильно помогут нам решить вопрос с обучением кого-либо навыкам самостоятельного полёта. Мой капитан милейший человек, он и котёнка не обидит. «Клянусь щупальцами Анимона, взять хотя бы его последнюю драку в одном портовом баре в Амстердаме. На него человек десять набросились. А из-за чего? Он им просто вежливо намекнул, что не слишком-то они любезны в разговоре. Так что бы вы думали, он свалил половину нападавших и тут же прекратил побоище. Даже остальных догонять не стал». Но вот только есть одна загвоздёчка, которая всё дело портит. Капитану любая качка нипочём, он моряк бывалый, но высоты он боится как огня. У него и на барной табуретке голова кружится. Так что при всём моём к нему уважении, нам он не подходит, подытожил Барлавента. Мальчик, живущий в моём доме, Меня бы понял полуслово, но сейчас каникулы, и он уехал вместе с родителями. Да и по правде говоря, не думаю, что ребёнок хорошо разбирается в том, как и почему летают птицы. Грустно про миуколсорбос. Порка мисерия, чёрт побери. Да у нас в списке ничего не осталось, рявкнул полковник. Ни одной подходящей кандидатуры. Нет, нет. Подождите, вдруг вмешался Сорбус. Есть ещё один человек. Мы его не включили в список, но возможно, он-то нам и нужен. Тот мужчина, который живёт в доме Бубулины. Бубулиной звали симпатичную белую кошечку с чёрными пятнами, обычно сидевшую на террасе одного дома неподалёку от порта. Все коты, идя мимо уставленной цветами террасы, замедляли ход, стараясь произвести на кошечку впечатление гибкостью своего тела, блеском хорошо вылизанной шерсти, длиной и густотой усов, элегантностью вздёрнутого хвоста. Да чему угодно. К общему разочарованию бубулина оставалась холодна ко всем кавалерам, что прохаживались мимо её окон. знаки внимания и ласки красавица принимала только от жившего в том же доме человека, который порой подолгу сидел на террассе за столиком с печатной машинькой. Это был не совсем обычный человек, можно даже сказать, странный. Порой он вынимал из пишущей машинки лист, перечитывал только что напечатанное и подолгу смеялся. Ой, иногда рвал и выбрасывал целую ахапку бумаг, даже не прочитав. У него на террасе всегда играла негромкая, немного печальная музыка. Бубулина от неё крепко засыпала, и все проходившие мимо коты тяжко вздыхали. Человек, который живёт у Бубулины, переспросил секретарь. А почему именно он? Если честно, я и сам не знаю. Просто он почему-то внушает мне доверие, признался Сорбос. Я слышал, как он читает вслух то, что сам пишет. Это очень красивые слова, от них становится весело или грустно, но слушать такое всегда приятно. Хочется, чтобы он читал снова и снова. Э, как он поэт, догадался Всезнайка. А то, что он делает, называется поэзией. Есть такие люди, которые стихи пишут, а все написанные ими стихи и называются поэзией. Энциклопедия, том 34, буква П. Но с чего ты взял, что этот человек летать умеет? Ну или хотя бы разбирается в этом деле, задал горизонный вопрос секретарь. Конечно, крыльев, как у птицы, у него нет. Возможно, он не летает в буквальном смысле этого слова, но когда я его слушаю, мне кажется, что он взлетает и парит где-то высоко, опираясь только на волшебное звучание этих слов. Мечтательно протянул Сорбос. Итак, выношу вопрос на голосование. Кто за то, чтобы Сорбос ме</ul>угыл с человеком, живущим в доме Бубулины? Прошу поднять правую переднюю лапу, распорядился полковник. Вот так единогласным решением Сорбос был откомандирован побеседовать с поэтом.